Глава 12 Новички быстро втянулись с нами в работу. Согласно нарисованному дяде Пашей плану, мы начали варить направляющие. Виктора, закупщика, отправили за покупками. Степан вчера сварил прицепное на его Сузуки. Теперь Виктор рассекал по городку с прицепом, на котором перевозили Навару, и нам не надо было гонять КАМАЗ. Провозились с работой до вечера. Виктор несколько раз привозил заказанные ему строительные материалы. Георгич, наш бухгалтер, скрупулезно записывал все расходы. Где-то часа в четыре приехал Макар, худой высокий парень, и один за другим еще двое бойцов. Одного пригласил Андрей, второго Дима. Селя и Леший. Оба молодые, лет по двадцать восемь, наверное, плюс-минус пару лет. Крепкие, со своим оружием и небольшими баулами с вещами. Также познакомились. Ввели их курс дела, показали приготовленные для них комнаты. «Вот мужики», — показал Андрей на коробке с боеприпасами, когда они втроем вернулись из магазина от Васильича. «Ездили они на Камазе». Мы пока не хотели светить наш микроавтобус. Водителем с ними поехал Игорь, миха за компанию. Тут полторы тысячи патронов к корду и две улитки по 90 выстрелов КГС. Тогда надо готовиться для поездки в облако за оружием и боеприпасами, сказал я. Люди у нас есть, теперь можно ехать а остальные пусть начинают собирать вторую платформу и снимать кунги с обоих КАМАЗов. Один под автовоз, второй под платформу. Что с оборудованием делать, потом решим. Может, сканию себе оставим? — спросил Иван. — Мы ее окончательно доделаем через пару дней. — Не нужна она нам, — ответил я ему и увидел, как, соглашаясь со мной, закивали головами Игорь и Андрей. «У нас три КАМАЗа есть. Мы эти машины полностью знаем. Сами их переделывали. Да и запчастей к ним валом. Так что готовьте остальные грузовики». «Что по людям еще в сервис?» «Завтра начнут прибывать», — ответил Игорь. «Мы заявку на бирже оставили. Что так, мол, и так. Нужны слесари, механики, маляры и жестянщики. Будут приходить, будем разговаривать». — Жилье и хорошую зарплату гарантируем. — Все правильно, молодцы, — похвалил я его. — Тогда занимайтесь людьми дальше. — А мы наши планы обсудим. — военная пошли в столовку, там поговорим по поводу поездки. — Дядь Паш, доделайте по возможности нам офис. Надоело в столовой собираться. — Да я бы с радостью развел он руки в стороны. — Где я людей возьму? — Ладно, люди подойдут, стройте офис. Хоть отгородите его как-нибудь. — Виктору скажите, пусть мебель какую купит, чтобы не пришлось сидеть на полу. — Уже, Саш, — емко ответил дядя Паша. — Все хорошо будет. Будет вам офис с отдельным входом даже. — Итак, воины, — начал я наш разговор, когда мы собрались в столовой. — Собрались только те, кто поедет в облако. Остальные дальше занимались работой по сервису. Едем за оружием и боеприпасами. Едем на платформе и наваре. Нужен водитель на грузовик и на навару. Кто из вас сможет справиться с мощным джипом? Руководство операций «Туман». «Думаю, я смогу», — поднял руку Крот. Довелось кататься на мощных тачках. «На грузовик я могу сесть». — сказал Макар. — Я с ним справлюсь без проблем. — Тогда распределяемся так, — взял слово Туман. Навара, Крот, Дима, Селя, на месте штурмана. КАМАЗ, водитель Макар, стрелок в кабине, Апрель. Передняя кабинка — Миха, вторая — Андрей. У вас неплохо получалось первый наш выезд. Саша, я и Леший в коридорчике. На нас погрузка. — Думаю, что под погрузку можно будет выделить больше людей, — сказал Дима. — Сам этот подвал, он как бы наполовину в земле. У него двойные ворота. Мы можем с задницей загнать в него платформу и спокойно грузить ящики с оружием и боеприпасами. — А ящеры как же? — вопросительно спросил Миха. КамАЗ своим кузовом с платформой полностью перекроет въезд по ширине. «Ты, Миш, будешь гасить их со своего пулемета и АГС. Считай, на тебе будет вся наша огневая мощь». Плюс печенек из кабины «Апреля». Остальные могут темпе грузить на платформу все подряд. Коридорчик и задняя кабинка будут пока не нужны. А Навара в это время будет кататься в стороне и стягивать на себя как можно больше ящеров, чтобы мы спокойно грузились». — продолжил туман, — когда мы закончим с погрузкой и поможет нам с прорывом. — Мне бы с платформой покататься, — как школьник поднял руку Макар. — Да потренироваться сдавать назад с этой хреновиной. Я справлюсь, не волнуйтесь, надо только габариты почувствовать. — А я бы на наваре прокатился, — сказал Крот. — Тоже надо понять, что может эта тачка. — Много чего она может, — засмеялся я. — Ты будешь приятно удивлен, уж поверь. — Дим, — обратился я к нему, — ты говорил, что там всегда есть несколько ящеров. — Ну да, двое-трое, как часовые. Знаешь, что туда могут приехать люди. У других складов их нет. Правда, про этот склад знает-то всего пара человек. Остальные погибли. — Сколько у нас будет времени? — До того момента, как они на нас попрут. И хватит ли нам мощности КАМАЗа, чтобы переехать через трупы ящеров? Про время точно не скажу, но нам надо загрузиться по максимуму. Боеприпасов нам надо будет много, коли мы решили много чего таскать из облака. Нам на погрузку надо минут 20-30, а дальше будем прорываться. КАМАЗ пробьет, успокоил нас Макар. Я посмотрел ваш отвал, который вы установили на него. Он хорошо и крепко сделан. На крайняк сдам назад быстро и будем пробиваться. Должны выехать. А задача остальных будет, когда выедем со склада, подхватил Туман, не подпускать к платформе ящеров и рогачей. В платформе они вас не достанут. Берите дробевики и побольше гранат. А если все-таки зажмут? Спросил Миха. Что тогда? — Тогда мы все трупы, — хохотнул Апрель. — Склад большой? — спросил я у Димы. — Как половина нашего ангара. Ящиков, может быть, до хрена и больше. Лучше всего сначала смотреть, что берешь. — Эх, — вздохнул Миха, — нам бы кар какой. На нем было бы ловчее перевозить. — Муравей! — в один голос сказали я и Андрей через пару секунд. «Какой муравей?» — не понял, спросили ребята. «На рынке скутеры переделанные ездят. У них вместо одного заднего колеса приварены два и кузов». «Вот!» — воскликнул Миха. «Нам такой надо, точно. Мы можем хотя бы грузить на него ящики и подвозить к платформе, а там уже быстро на нее закидывать». «Только нам негде такой взять». «Как это негде?» — улыбнулся я. «Мы можем его купить». Что ж тебе его продаст-то? Такая техника тут в цене. Значит, надо дать такую цену, чтобы продали. Это нам сэкономит кучу времени при погрузке. Да и тут он нам точно пригодится. Если уж пошла такая пенка, может нам отправить Виктора, чтобы он нашел и купил нам такой скутер. Ему кого-нибудь одного нашего для перегона дать. «Водителям потренироваться на машинах спокойно, а послезавтра рванем в облако. Как вы на это смотрите?» «Поддерживаю», — кивнул туман. «Я тоже», — послышались голоса остальных. «Значит, так и решим», — резюмировал я. «Я сейчас найду закупщика нашего, Виктора, а задача его покупкой муравья. Вы, бойцы, берите машины и езжайте, катайтесь на них». Да и вновь прибывшим тоже рекомендую. Поедем все, — жестко сказал Туман. Мне надо, чтобы каждый понимал, что и как. Потренируемся. Будет проще. Завтра сделаем еще пару выездов. В перерывах проверка машины и оружия. Остаток сегодняшнего дня мы провели в пустыне с машинами. Когда первый раз Камазу подкатила Навара с новым водителем, У крота глаза от возбуждения прям горели, настолько она ему понравилась. Макар более-менее привыкал к габаритам платформы. Мы ему также ставили столбики, и он пытался в них заехать задом. Получалось пока плохо. Завтра, думаю, у него уже лучше получится. Потом вернулись в сервис, поужинали и завалились спать. На следующий день с самого утра нас всех поднял туман. Снова тренировки, отработка взаимозаменяемости членов команд в машинах. Каждый из новичков пробовал устанавливать домкраты под достов автобуса. Установку рогов под него же, для буксировки. Хорошо, что мы решили не спешить, а сначала потренироваться. Ездили мы в итоге три раза в течение дня. «Саша, вот ты где!» Сказал наш закупщик, подходя ко мне Я тебя уже обыскался тут Я в это время находился в ангаре В котором мы планировали Сделать склад под запчасти И обсуждал с Кузьмичом Где что будет Чего хотел-то И чего ты такой возбужденный А он наш пританцовывает От нетерпения Скутер нашел нам Лучше Улыбнулся, он только дорого что нашел-то «Квадрик Ямаха-Гризли с прицепом», — ошарашил на меня Виктор. И вот только вчера добытчики какие-то притащили из облака вместе с небольшим прицепом. Стоит сейчас еще у них в сервисе. Я его чисто случайно там увидел». «Купил. 5000 тысяч лин они за него хотят», — выдохнул Виктор. «Они его притащили себе и продавать не хотят». «За пять Вместе с прицепом продадут. Вот, блин, 5000 тысяч. Ага. Квадроцикл — это хорошо, да еще и с прицепом. На нем вообще много чего перевести можно будет. Да и на платформу он без проблем заедет. Покупай, задавил я в себе жабу. Бери прицеп и вези сюда квадро. Того, как ветром сдуло. Через час мы все уже стояли во дворе и рассматривали нашу новую покупку. Квадрик был хорош, почти новый. И прицеп тоже. Я очень хотел в той жизни себе такой купить и гонять на нем по лесам и полям. Да тот денег нет, то жаба душит. Хорошая техника, садясь за руль, произнес Андрей. На таком как раз по складу кататься и грузить ящики в прицеп. Многие прокатились на нем по двору. Хорошо прет. Затем Степаныч загрузил прицеп какими-то железками, и мы попробовали, как он с ними едет. Тащит груз хорошо. Если много не грузить, то увести можно в разы больше, чем на руках таскать. По сходным платформам он с груженным прицепом вообще без проблем заезжал. Только нам-то надо, чтобы он задом заезжал. Поэтому Степан в течение пары часов сварил жесткое крепление. Смысл его был в том, что две железки связывали крепко задницу квадра и морду прицепа. И тот не поворачивался, становился единым целым. И вот теперь можно было спокойно заезжать задом на платформу. Наконец настал день нашей поездки в облако. Меня начал бить небольшой мандраж. Бойцы деловито проверяли оружие. Каждый что-то делал перед погрузкой в машины. — Если машину увидим, — спросил подошедший ко мне туман, — берем. Будет место на рогах, и к наваре можно прицепить. Тот же Степаныч сварил такие же жесткие прицепные к наваре и к платформе, как к квадроциклу. Теперь можно было цеплять машину смело, не боясь, что она без тормозов и в задницу тебе въедет. Жесткая сцепка получилась. Если проблем с ящерами не будет, берем. Может, ребятам на наваре дать задание? Какое? Пока мы на складе будем грузиться. Пусть они на наваре по городку прокатаются и поищут тачки под такси. Более тяжелые машины они не смогут быстро утащить. На выезд из города их тянут и ставят где-нибудь, а мы назад поедем зацепим. Три машины мы точно сможем утащить. Платформу загрузим полностью, а на жесткой сцепке за платформу можем две прицепить и за навару одну. «Можно!» — кивнул я, только, думаю, им увлекаться не стоит. Им еще на себя ящеров отвлекать. И пусть, наверное, Рено Логаны ищут. Я сначала аннексии хотел. В общем, пусть Логаны будут. Очень мне хочется, чтобы у нас в такси все одинаковые машины были. В желтый цвет покрасим и на крышу шашечки большие сделаем. Придумаем свое название и пусть они по городу таксуют. Да понятно все, они тоже не дураки. Слушай, Валер, обратился я к нему. У меня тут безумная идея возникла. Хочу с тобой посоветоваться. — Слушаю. — Ты говорил, что ассортимент товара на складе меняется раз в сутки? — Ну да, — ответил он мне. — К чему ты клонишь? — Складов за городом много, и все мы их не сможем проверить. Ящера не дадут. — Конечно, не дадут, — ухмыльнулся он. — Если у нас минут 30 там погрузку будет, то хорошо. Ты к чему это все? — посмотрел на меня. — Я хочу провести сначала разведку складов, найти на них то, что нам надо, а потом уже грузовики под погрузку вызывать. — Туда можно потихоньку на наваре приехать, высадить пару человек, и пусть они по складам потихоньку шарятся и ищут, что надо. — Псих, — коротко ответил мне туман. но идея хорошая. Как я понимаю, ты хочешь туда так поехать. Да, но нужно еще пару человек. Да уж, он задумался. На моей памяти тут так никто еще не делал. Ты сам посуди, Валер, продолжил я. За два 3 часа можно много складов посмотреть. На складах ящеров нет. Собираются они только на выстрелы, либо когда их пастух зовет. Вдвоем, втроем, между складами можно незаметно перебегать и смотреть, что там. «Я поеду с тобой», — ответил он. «Да и с парней наверняка кто-нибудь согласится». «Рисково, но может прокатить». «Ты прав. Зато точно найдем то, что нам нужно, а не что успели схватить». «Из облака сегодня вернемся, поговорим с нашими воинами». «Добро», — обрадовался я, — «пока молчим». Через сорок минут мы на двух машинах въезжали в облако. Первая ехала, как обычно, Навара. Да там и Дима был, он же Колун. Он нам дорогу и показывал. На мой вопрос, откуда такая кликуха, он ответил, что очень любил раньше дрова колоть в деревне у бабушки. Там его так где ты назвал, типа Колун, колет дрова, как робот. Так и прилипло. — Склад с оружием находится с той стороны городка, — услышали мы его голос в наушниках. — Мы вас доведем до него, сами вокруг покатаемся, машины поищем, да если ящеры появятся, на себя их от плеч, чтобы вы грузились спокойно. — Вы аккуратнее там с ними, — услышали мы голос Андрея. — Не боись, Андрюх, у нас и водила, и тачка хорошая, они нас не догонят, а патронов на всех хватит. Тут он прав. В Навару мы погрузили около тысяч патронов к корду. Обстреляться можно будет. Степаныч сварил большой ящик для них и все пустили одной лентой, скрепив их между собой. Да пара запасных стволов к пулемету там было. Плюс у каждого из них троих свое личное оружие автоматы, граната и дробовик. Сидевший на месте штурмана Селя был вооружен 101-м и шестиствольным гранатометом, который привез кто-то из парней. Гранаты пришлось покупать у Васильевича. Мы вообще у него много денег на боеприпасы слили. Вот и хотелось теперь нам самим затариться боеприпасами и оружием, так, чтобы ничего больше не покупать. «Въезжаем в город, двигайтесь за нами!» — снова голос Димы. Он в наваре был старший. Я обратил внимание, что в нашу первую поездку на обочине, на въезде стояла завязанная бузел Соната. Сейчас ее не было. Чуть дальше стоял какой-то американский тягач. Сейчас его тоже не было. Другие легковушки стояли. Прям действительно чудное место какое-то. Некси вон стоит, воскликнул из кабинки Миха. Справа. Дим видел? Видел. «Там чуть дальше еще Логан синий, битый в задницу». «Дим, постарайтесь Логаны поискать. Из них будем такси делать, да и запчастей кучу надо», — включился я в разговор. «Добро, Саш, вас сейчас на место доставим, покатаемся, поищем машины». Туман передал им наш разговор по поводу поиска машин и перетаскивания их к выезду из города, пока мы будем на складе грузиться. Вот тут бы, конечно, автовоз нам пригодился. Да нет людей. И второй «КамАЗ» еще не готов. Степаныч обещал сварить седло на его раме. Кунг мы уже сняли второй. Соскание седло нельзя снимать. Мы ее на продажу готовим. А деньги Армену надо отдать. Как раз надеюсь, что тысяч за тридцать «Скания» уйдет. Армену мы 29 должны. «Почти приехали». Снова голос Димы. «Макар, готовься развернуться и задом сдавать. Сейчас прямо едешь, увидишь, мы повернем налево метров через пятьсот. Селя ворота тебя откроют. заезжай в них сразу задом до упора. Там аккуратно. Две наши тачки и прицеп на боку могут лежать. Это мы так неудачно съездили. Там оружие и боеприпасы в прицепе». Вы внимания не обращайте, грузите со склада все. Надеюсь, там будет, что нам нужно. Очень надеюсь. Пока мы ехали по, наверное, центральной улице городка, я продолжал его рассматривать. Да и остальные, я смотрю, тоже головой крутили во все стороны. Те же дома, фонарные столбы, битая машина на дороге и обочине. Макар их объезжал потихоньку. Да уж как в фильме ужасов, в каком после эпидемии. Наконец я почувствовал, как грузовик остановился и стал сдавать задом. Повернув голову, увидел, как сели, открыл ворота и стоит, направляет нашего водителя для заезда на склад. Макар молодец, не подкачал, заехал с первого раза, прям тютелька в тютельку, расстояние с обоих сторон прицепа до стены не более полуметра. Это было какое-то большое помещение. Свет горит. И ящики. Много ящиков. Зеленые военные ящики. Бегом, мужики. Тут же раздалась команда тумана. Грузимся. Макар, Апрель, Миха. Остаетесь на своих местах и смотрите вперед. Огонь открываете по обстановке. Андрей Леший. Выгоняйте квадр и валите в конец склада. «Вскрывайте ящики и ищите пулеметы. Мы с Сашей грузим патроны. Работаем!» «Ну, как там, пацаны?» Минут через пять услышали ему вопрос Димы. «Есть там что?» «Да тут всего дофига, Дим!» — ответил я ему, тяжело дыша. «Удачно мы заехали!» «Патронов и оружия до хрена! Грузим! У вас там что?» «Это хорошо, что есть чего взять!» — услышали мы его довольный голос. Ящеров пока нет, тащим первого Логана на жесткой к выезду из города. На складе действительно оказалось много оружия и боеприпасов. Я с Валерой таскал деревянные ящики с патронами и просто скидывал их на платформу, по возможности стараясь ставить их ровно. Леший с Андреем нашли КВПТ и пару кордов в ящиках. Все было в заводской смазке. Погрузив их на прицеп, точно так же возили для погрузки на платформу. «Ящеры!» — услышали мы голос Михи через 15 минут и очередь из его пулемета. «У нас тоже поперли!» — голос Димы. «Стараемся отвлечь их на себя. Мы как раз второго Логана только нашли и поволокли на выезд из города. Работаем шустрее все!» Это уже туман нас подгонял. «Грузим, грузим! Тут всего до хрена!» Ящиков действительно было много, но что в каком — неизвестно приходилось вскрывать практически каждый и смотреть, что в них. Если по маленьким было понятно, там патроны, то с большими совсем не ясно. Вот я вскрыл один из ящиков, а там оказалось какое-то обмунирование. Вскрыл другой — ботинки, блядь, где оружие? Ящики стояли в больших пирамидах. Приходилось просто хватать верхний, а пирамиды практически с меня ростом, и просто скидывать верхний на землю. Сначала я думал, что если в верхнем ящике одежда, то и во всей пирамиде тоже одежда. Ничего подобного. Скинул следующее — там оказались ружья сайга. Годится. Вытряхнул их из ящика и стал просто за ремень одевать их на себя. Навьючившись как лошадь, бегом к платформе. Там это все скидываешь с себя, и новая охотка. Один раз меня сели на квадре чуть не сшиб. Они гоняли по складу на нем, таская также ящики из дальней части склада. И все это под непрекращающийся аккомпанемент наших пулеметов. Видать, ящеры там прут, не переставая на грузовик. «Прыгайте на квадр!» — закричал нам селес-лешим. «Заодно отдохнете, а мы потаскаем». Быстро поменявшись с ними, я сел за руль туман запрыгнул уже разгруженный прицеп. «Валите в конец склада!» Показал нам рукой Леший. «Там справа ящики с патронами для КВПТ и дробовиков. «У нас слева тут?» Показал я ему. «Автоматы уже есть. Грузите 7.62. Вон они в цинках стоят!» Также показал я ему рукой. «Мужики, живее!» Услышали мы голос Апреля. «Их все больше становится!» «Им подмога идет!» «Пять минут и валите оттуда!» Тут же включился в разговор, сели из навары. «Мы тут волчком крутимся. Они на нас особо не реагируют. К складу пруд. «Пять минут, не больше!» — повторил он. Я быстро посмотрел на свои наручные часы. «Двадцать семь минут мы грузимся». Внутри платформы валялась куча ящиков с оружием и боеприпасами, цинки с патронами, да еще какие-то ящики. Мы потом все подряд грузить стали, не до сортировки уже. Пару ходок мы должны еще успеть сделать. Я был абсолютно весь мокрый, да и другие тоже. Жаба, жаба, что же ты со мной делаешь? Хотелось взять все отсюда. Подъехав на квадрик очередной пирамиде, развернулся на месте. Валера выпрыгнул на ходу и подбежал к ней. Тут же снял ящик и, поддев ножом крышку, открыл его. «Гранаты! Грузим!» Мы с ним стали быстро закидывать их прицеп. Затем быстро к платформе и разгрузка. Меж тем стрельба не прекращалась. Корд Михи вообще залился одной длинной очередью. «Валите нахрен оттуда!» Снова услышали мы крик сели. «Пять рогачей идут к вам!» «Двоих мы завалили и пастуха одного!» — Остальные дворами ушли. Мы там не проедем. Мы с Валерой как раз грузили на прицеп ящики с РПГ и выстрелами к нему. — Уходимся быстро! — последовала команда «Тумана». — Саша, заезжай сразу на платформу на квадре. — Андрей, Леший, на платформу, быстро! — Понял! — ответ Андрея. — Бегу! — ответ Лешего. — Миниган только допру. Что мы, зря с Андрюхой патроны к нему таскали. Разогнавшись, я залетел по сходням на платформу, врезался в ящики, не успел затормозить. Что-то загремело и посыпалось. С этим разбираться некогда, потом уже. Следом за мной на платформу, тяжело дыша, залезли Андрей и Леший. У обоих в руках было по минигану. Вот эта машинка! «Макар, поехали!» — заорал туман. «Держитесь!» — Их тут до хрена. Готовьтесь стрелять. Сейчас они на платформу кинутся, как выедем. — Дима, обстановка? — спросил рацию туман. — Жопа! Они из всех щелей лезут. Мы сами еле вырвались от них. Крот от рогачей уворачивается. Шустрые сволочи. — Уходите, мы сами. Езжайте к Логанам на жесткую их и валите из городка. — Понял. Пока Макар выезжал со склада, Валера разговаривал по рации, я пытался перевести дух, готовил к бою свой дробовик и успел ввести взглядом нашу платформу. Она практически вся была завалена оружием, цинками с патронами, ящиками. Многое оружие мы таскали, просто повесив его на себя, и просто аккуратно его складывали. Стволов было очень много. Ящики с патронами просто кидали, некоторые из них сломались, и патроны рассыпались. «С ничего не будет, они железные, максимум погнуться. Но натаскали очень много. Вот что значит сладкое слово «халява». «Выезжаю!» Снова голос Макара. «Готовьтесь сразу открыть огонь». Я с Туманом и слешем залезли в коридорчик, чтобы была возможность стрелять в обе стороны. Андрей залез в свою кабинку. «Я готов!» Услышали моего голос, и я увидел, как платформа крутанулась пару раз вокруг своей оси. Выехали со склада, что впереди я не видел. Но, оказавшись на улице, увидел большое количество мертвых ящеров. Камаз так и запрыгал на их телах. Тут же, на расстоянии в пару метров, я увидел около себя страшную морду ящера. Не задумываясь, поднял дробовик и выстрелил ему прямо в открытую пасть. Но башка так и лопнула от попадания двенадцатого калибра. Рядом стреляли туман и леший. Андрея из кабинки тоже открыл огонь. Ящера было очень много. Перли они на нас со всех сторон. Макар выжимал все из двигателя. Я хорошо видел, как кама своим отвалом сшибает ящеров, и те разлетаются от него в разные стороны, как кегли. «Рогач справа!» — закричал Леший. Я не успел перекинуться направо, как почувствовал сильный удар, да такой, что аж платформа зашаталась. Хорошо мы привязанные были. Повернувшись, увидел рогача, который врезался в платформу и теперь стоял и водил своей башкой из стороны в сторону. Быстро прицелившись, успел выстрелить ему три раза в голову. Полетели ошметки мяса и брызги крови. Он закачался и упал сначала на колени передних ног, а затем на бок. Готов. Рогач слева спереди, крик апреля. Я тут же повернулся в сторону и увидел, как с большой скоростью в кабину Камаза несется очередной рогач. Сделать я уже ничего не успею. Удар неизбежен. Он уже в 10-15 метрах был. Видимо, выбежал из-за дома, поэтому мы его и пропустили. Пару раз выстрелить только успел, но его это не остановило. Он всей своей массой врезался в переднее левое колесо КамАЗа. Удар был очень сильный. Грузовик вильнул в сторону и, думаю, руль из рук Макара точно выбило. — Э, блядь, рулевое повредил, сволочь! — тут же последовал крик Макара. — Рулить сможешь? — сразу вопрос от тумана. — Смогу, но машину тянет влево сильно, разгоняться нельзя. «Давай, Макар, рули как сможешь!» — прокричал ему туман. «Остановимся! Нам хана!» «Гранаты, парни!» Мы быстро вытащили из своих разгрузок гранаты и стали их кидать врагачей ящеров, прочих, на нас. Слева и справа начали раздаваться взрывы. Колесо пробито сильно, компрессор еле справляется. Снова голос Макара. — Жми! Не останавливайся только! — крикнул ему леший. — Почти вырвались! Макар выдавал такие траектории на грузовике, что я прям шляпу снял. Я видел, как он уворачивался от пытающихся протаранить нас рогачей. Если у него не получалось отвернуть, то он старался подставлять морду грузовика. Пусть об отвал бьются. В кабинках-то пулеметчикам хорошо. Они там в сиденьях как в влитые сидят. А мы тут в этом коридорчике болтаемся, да еще и стреляя, попадать умудряемся в тех ящеров, которые пытаются допрыгнуть до нас. Мы отъехали от склада уже достаточно далеко, но их было очень много. Дорога на выезд была одна, и они перли по этой дороге, не сворачивая нам навстречу. Да еще эти рогачи целились в кабину КамАЗа, как будто понимая, что надо таранить ее. Мы стреляли, как бешеная. Хорошо патроны к дробовику загрузили в коридорчик. Гранаты кидали одну за одной. Двух рогачей Миха убил уже практически около грузовика. — Все, оторвались, — услышали мы все Миху. — Спереди чисто. Вовремя у меня патроны почти кончились. — По бокам тоже никого нет, — доложил Андрей. Его кабинка крутилась по кругу, не переставая. Прям аттракцион какой. Особенно настырные за нами бегут, но не догонят. После этого он выстрелил в преследующих нас ящеров из АГС. Я, немножко высунувшись из коридорчика, увидел, как среди бегущих за нами ящеров расцвели фонтанчики взрывов, и некоторых из них сдуло с дороги. «Макар, что с рулем?» Снова вопрос от тумана. Держу с трудом, но едем. Видимо, что-то сильно повредил этот рогач. Скорее всего, тяги все загнуло от удара. «До дома дотянем?» — это уже я спросил. «Должны, потихоньку должны». «Ты уж постарайся, дружище. От тебя все зависит. Домой приедем, починим. Запчастей грузовикам много». «Да стараюсь я, стараюсь». — Отвалите нахрен от меня! — услышали мы его злой крик. — Как будто я сам не знаю. — Вы его лучше сейчас не трогайте, — услышали мы голос Апреля из кабины. У него, походу, пару пальцев сломало от удара. Меня он тоже послал. Ничего себе! Это какой же силы удар должен был быть? — Чтобы так руль отдала и пальцы сломала а Макар, молодец, продолжает рулить. «Молодцы, что вырвались!» — услышали мы голос Димы. «Мы тут ваши переговоры слушаем. Макар, держись, ты молодец!» «Вы что успели прихватить?» — спросил Миха. «Две Нексии успели тиснуть с собой», — ответил Дима. «Как же вы их тащили-то? Жесткая сцепка же только для одной машины». Второй на трос и сели за рулем сидел. «Психи!» — засмеялся Миха. — Пойду в таксисты, — услышали мы ответный смех сели. — Тачку я себе уже пригнал. — Ящер, правда, хотел ко мне пассажирам сесть. Пришлось объяснить, что он негабаритный и в салоне не поместится. Раздался дружный хохот. — Крот, как аппарат? — спросил я у него, пока мы ехали в сервис. — Вещь! Я прям тащусь от тачки! «Ага, он на ней прыгал тут», — пожаловался Селя, «пока ящеров гоняли. Или они нас?» Я себе всю задницу отбил. «Но шустрая машинка, конечно. Таких бы нам еще парочку, и вообще бы замечательно было. Главное не останавливаться, и можно отстреливать ящеров. Правда, насколько я понимаю, тут многие запчасти специфические, и взять их просто негде. А по складам некогда лазить искать». После этих слов мы с Валерой переглянулись и улыбнулись. Я еще раз убедился в том, что надо действительно сделать, как я предложил. Поехать и потихоньку полазить по складам, а потом уже вызывать грузовики под погрузку. Да и Валера тоже смекнул, что к чему. Он только улыбаясь, кивнул мне. Через 45 минут мы въезжали на территорию сервиса. Я тут же увидел стоящих нашу Навару и два Логана. Белый и зеленый. Быстро пробежавшись по ним взглядом, пока Макар разворачивался, увидел, что у белого удар в заднюю часть не сильный. А у зеленого обе правые двери замята немного. Стойка вроде на месте. В любом случае смотреть надо. Вот первые две машины для такси уже есть. Еще штуки 3-4 притащим. Починим, покрасим и можно на маршрут уже выпускать. Но для этого надо покрасочную камеру нам сюда и людей. Надо готовить оставшиеся два КАМАЗа, делать еще одну платформу. Остальные бойцы должны приехать в течение пары дней. Будут экипажи, можно будет и о следующей поездке в облако разговаривать. КАМАЗ наконец-то остановился перед ангаром, в котором мы решили сделать склад оружия. Все тут же повыпрыгивали со своих мест и побежали к Макару. Но он уже сам выбрался из кабины. — Что с пальцами? — спросил у него подбежавший туман, увидев, как он бережно поддерживает свою левую руку. — Кажется, два сломанная, морщись от боли ответил он. И выглядел он достаточно бледно. Все-таки ему пришлось, превозмогая боль, рулить такой махиной. «Витя — Витя! — закричал туман. — Тут я! — Бери Макара и в больницу дуй с ним быстро. — Понял. Он подошел к Макару и бережно повел его в сторону своей машины. Через минуту они уже выехали со двора. — Молодец, Макар, — глядя вслед выезжающей машине, сказал Апрель. — Я и то не сразу заметил, что у него пальцы сломаны. Стрелял с печенега все. Потом вижу, он морщится, сидит. Понял, что у него с рукой что-то с левой. — Мужик! — кивнул Миха. — Ничего, — сказал Туман, направляясь к платформе. — Сейчас гипс наложат, через недельку-две как новенький будет. — Отдохнем и разгружаем? — кивнул он головой в сторону платформы. — Или сразу разгружаем? — Сразу, — ответили все хором. — Всем не терпелось посмотреть, чего мы там набрали. — Разгружали мы платформу около полутора часов. Под оружие заранее мы сварили пирамиды и сразу все аккуратно расставляли. Пулеметы, патроны, гранаты — все сразу по своим местам. С разгрузкой помогали все. Кузьмич, как обычно, побухтел для вида, сказал, что он все потом перепишет, посчитает и нам скажет, чего мы там приперли. Разгрузив платформу, собрались в душ все. Пропотели, да и в пылище были, и обед уже был готов. Игорь. Обратился я к нему. «Посмотри, что там с КамАЗом? Там рогач левое колесо на таран взял. Чинить надо точно». «Без проблем. Идите обедайте, сейчас все посмотрим». «Что с логанами?» «В принципе, ерунда. Запчасти вроде как на рынке есть. Три дня и будут готовы. Надо только покрасить. Их же под такси». «Да». Только пока их у нас минимум пять не будет, выпускать не будем. Только водителей надо найти, которые город хорошо знают. Рации купить, диспетчера посадить где-нибудь и тарифы придумать. Водители и диспетчера не проблема, успокоил меня Андрей. На бирже всех найдем. С тарифами тоже покумекаем. Мне почему-то очень хотелось, чтобы все наши такси были одинаковые. Если уже начали Логаны возить, то пусть они и в дальнейшем и будут. Не хочу я другие марки. Хоть парни и предлагали и акценты, и форды, и по шикарней тачки какие. Не хочу. Будут Логаны и все. После души и сытного обеда почувствовал себя человеком. Вышел на улицу в тенек, в беседку. Это мы уже сами ее построили тут. Постепенно пришли все воины, как я их звал. Довольная и сытая. — Где этот Кузьмич? — буркнул, присаживаясь на лавочку, апрель. — Давно уже можно было посчитать, что мы там привезли. — тот я! — раздался его голос, и из-за кустов вышел Кузьмич с блокнотом в руках. — Итак, привезли вы следующее. Он прошел и присел на свободное место на лавочке. Сначала по стволам, потом по патронам три минигана, 2 КПВТ с запасными стволами, четыре Корда, пять печенегов, две снайперки Корд. Миха после его слов аж встрепенулся весь. К ним два чемоданчика с прицелами и набором для чистки. Пять СВД, десять валов, семь винторезов, десять САЙГИ, двадцать калашей, к ним три чемоданчика с прицелами и обвесом. Хватит на 7 штук. 5 дробовиков, как у вас уже есть, 10 стечкиных 5 РПГ с выстрелами, 10 шмелей, 12 одноразовых труп РПГ, 7 подствольников к калашам, 4 шестиствольных гранатомета, 3 АГС с креплениями, типа как уже на кабинках стоят, 26 раций с наушниками, 6 стационарных раций, 10 бронежилетов скрытого ношения, 5 тяжелых бронников. 20 шлемов, 32 хорошие разгрузки, 31 пара легкой военной обуви, наколенники и на наколокотники, тоже на 31 человека. Тактические очки, 27 штук. Одежду не считал, но, судя по ящикам, тоже человек на 30 где-то. Штаны, майки, футболки, шорты, нижнее белье, носки, легкие куртки. Десантные ножи, 18 штук. 5 ящиков гранат с черемухой по 12 штук, 7 ящиков с лимонками по 18 штук, 4 ящика по 20 штук со светошумовыми гранатами. Монки 6 ящиков по 10 штук в каждом. К ним много различных взрывателей, как радио, так и нажимных. Бруски с обычной взрывчаткой 70 кг. Бигфордов шнур 35 метров. Патронов. Он перевернул очередную страничку в блокноте. Много патронов. Для КВПТ 80 патронов. Корт в районе 15 тысяч. Миниган 6 ранцев по 3000 выстрелов. Плюс 7 ящиков по 5 тысяч выстрелов каждый. Как вы их только перли, они же тяжелые такие. Печенек 20 где-то, судя по ящикам. КГС и подстольникам 2000 выстрелов. К автоматам, пистолетам и дробовикам не считал. Много, думаю, 1200 патронов. Где-то. Судя по цинкам, и россыпью еще там все подряд. Надо разбираться. Возможно, больше. Четыре ночника и три чемоданчика с различными прицелами. Вроде все. Мы все сидели притихшие, пытаясь осознать, какое количество оружия, боеприпасов и обмундирования мы привезли. Вот вы там затарились, что? Удивленно сказал апрель. Да уж, это мы сначала только ящики вскрывали и смотрели, что в них, ответил я ему. А потом, когда пальба началась, уже не до этого стало. Квадр с прицепом сильно помог. На руках мы бы столько не перетаскали. Нужен еще один. На платформе есть место. Походу он точно Рэмбо. Спустя какое-то время раздался тихий голос Михи. «Ворожие шарит, мама, не горюй!» Кузьмич только посмотрел на него и улыбнулся. «Вот тут мы все и заорали, ура!» «Обнимались и жали друг другу руки!» «Этого всем нам надолго хватит!» «Обстреляйся теперь!» «Осталось только почистить его, все, и перестрелять. Но этим уже пускай военные занимаются. К вечеру этого дня у нас появился маляр и пара жестянщиков, заявку на которых мы оставили на бирже. Игорь и Славка с ними поговорили и сказали, что они профи. Все трое работали по этим специальностям до попадания сюда и жили в этом городке около года. Уже поздно вечером я собрал столовой Игоря, Славку, Степаныча, Ивана, Кузьмича и новых работников сервиса. Собрал я вас для обсуждения с вами дальнейших планов по работе сервиса. Начал я ваше собрание. Для начала вопрос к тем, кто живет тут уже давно. Показал я рукой на местных жителей. Ответьте мне на вопрос. Что лучше для этого городка? Различные переделки? типа баги, собранных из нескольких машин самоделок, или целые, красивые, хорошо покрашенные машины. — Конечно, целые, — тут же сказал Артем. Он у нас маляром будет. — Да, целые лучше, — поддержал его Олег. Кирилл головой просто кивнул. — Жестянщики наши новые. Мужики — Мужики правы, вертясь на стуле сказал Степанович. Городок постоянно растет и расширяется. Дороги строят сразу широкие, с запасом под движение машин. Переделки из него особо не выезжают. Банды, знаете ли, шалят. А каждому хочется ездить на хорошей тачке, мыть ее, ухаживать и все такое. Дороги-то ровные, машины не угоняют, а расстояния достаточно большие, несмотря на малочисленное население. А к чему-то это все? Я хочу сделать тут самый крутой сервис. — Ха! — усмехнулся Иван. — Тогда нам куча оборудования надо. — Оборудование будет. Мы будем таскать из облака машины нескольких марок. И уже тут их ремонтировать и красить. А потом продавать целыми. Я смотрел на те машины, которые собраны и покрашены тут. Печальное зрелище, конечно. Подтеки, песок под краской. «Соглашусь с тобой», — сказал Артем. «Красить тут, конечно, стараются аккуратно. Но эта пыль везде. Как не мочи пол и воздух. Песчинки все равно садятся на краску». «С покрасочной камерой такого не будет. Я хорошо умею красить». «А где ты, кстати, камеру возьмешь?» «Самим ее, конечно, можно собрать. Но это долго. Я приблизительно знаю, как она устроена». — Да есть пара задумок. — Значит, решили, будем восстанавливать машины как можно лучше. Покупать их все равно будут. — Конечно, будут, — не выдержав воскликнул Степанович. — Тут у многих деньги есть. — Да, я помню, как у нас BMW Ивана хотели купить, не глядя. Можно тащить сюда практически любые по состоянию машины, разбирать их на запчасти и продавать. — Тогда надо магазин свой открыть, — сказал Кирилл. — Если у нас машины нескольких марок будут, то и запчастей на них у нас полно будет. В городке запчасти еще не производят. Высокоточного оборудования нет для этого. Тогда давайте так. Вы оборудуете себе рабочие места. В течение нескольких дней мы постараемся вам привезти оборудование. Каждый напишите список того, что вам надо. — Кузьмич, вопрос к тебе. Ты потянешь перепись запчастей на машины? Там, скорее всего, по кодам будет. Мне тут шепнули, где можно базу такую купить. Каждая запчасть по вину автомобильному бьется. Или лучше спеца взять для этого. Сидеть он с вами на складе будет. — Справлюсь, — ответил Кузьмич. — Не нужен нам там никто на складе. Георгич тоже поможет. — Везите свою базу, не впервой. На то мы порешили. Все разошлись по своим ангарам. В следующие дни пять мы готовили оставшиеся КАМАЗы, собирали вторую платформу. К нам приехало еще 11 бойцов по приглашениям, и двое привели с собой еще троих, и семь человек работников сервиса. Теперь можно было возвращаться к моей задумке по поездке в облако. Сначала разведка, потом с оборудование и машин. Грузовики и прицепы были готовы для поездки. Туман занимался сработкой экипажей машин, развив всех на группы. Получилось их три. В каждой по семь человек на машину. Водитель, пулеметчик в кабину, два пулеметчика в кабинке, три человека в коридорчик. Они же грузчики. На наваре трое. Разведка. У нас было две одинаковые платформы и один автовоз. В платформах убрали лист железа посередине, который делил кузов на две половинки. Мы же оборудованием решили ехать. Значит, нужна ровная поверхность. Доделали и продали сканью за 30 тысяч. Город выкупил маршрутку. Ушла за 26. Красили мы ее в одном из сервисов за небольшие деньги. Теперь по городу съездила первая маршрутка. Я только потом сообразил, что зря мы ее продали. Надо было себе оставить. Но пришел наш бухгалтер и на бумажке показал мне, какие у нас расходы на продукты, закупку железа, кое-какого оборудования, которое ведь умудрился тут найти мебели для офисов, строительного материала, оплата электричества и воды, выплаты первой зарплаты и так далее. Практически все эти деньги разлетелись. «Туман! Прием!» – стал вызывать я его по рации в один из вечеров. «Слушаю тебя, Александр. Бери Диму и дуйте в офис. Разговор есть». «Офис нам дядя Паша таки сделал». Виктор привез хорошую мебель. Теперь там в большом зале легко могли уместиться 25 человек. Плюс он с помощниками, их роли выступали военные, сделали несколько кабинетов. Чего звал? В приоткрытой двери показалась голова тумана. Заходите, присаживайтесь. Они вдвоем прошли и сели за стол напротив меня. Информацию про начальную разведку складов мы с туманом так никому и не говорили. Поэтому для начала я рассказал ему про нашу задумку. «Хорошая идея», — выслушав меня, сказал Дима, почесывая затылок. «Опасно, правда, но топ точно будет. И трое мало, надо по двое, восемь человек». «Как там эти склады располагаются, помнишь? Нарисовать грубо сумеешь?» Положил я перед ним листок бумаги и карандаш. «И почему именно восемь?» «Смогу, конечно», — ответил он, подтягивая к себе листок с карандашом. «Они в четыре ряда», — начал он рисовать. «Все прямоугольные, как большие, так и маленькие. Между ними параллельные дороги. Восемь, потому что там складов четыре линии. Двойками проверять. Проход есть между складами?» «Где есть, а где нет», — ответил туман. ящера если попрут, то они как раз между складами и будут просачиваться». — То, что нам нужно, — продолжил Дима, — может находиться на любом из складов. — Сколько самих складов? — я начал задавать вопрос. — И какое расстояние между ними? — Я не считал, — ответил Дима. — Много. — А расстояние где-то 50 метров, где 100 Там трава высокая, только ползком. И выходов, где один, а на больших два или три. Ворота с двух сторон только у больших. — Я тоже не знаю их количество, — ответил Туман, — а по расстоянию да, где-то так. — Ничего страшного, — встал я из-за стола и стал прохаживаться по кабинету. Допустим, восемь человек. Их всех может увезти Навара. Довезет туда и быстро делает ноги оттуда. Едем с утра. За почти полный световой день можно будет потихоньку проверить многие склады и спокойно искать то, что нас интересует. Затем, когда все группы находят интересные вещи, вызываем грузовики и оперативно грузимся. Проблема будет с четвертой группой только. У нас три КАМАЗа. — Ну и что? Нам же не обязательно гнать какой-то из грузовиков к этой четвертой группе, — сказал Туман. — Смотрите, как можно сделать. Четыре группы проверяют склады. Допустим, какая-то из групп нашла интересное что-то для нас, а другие — нет. Пусть они там сидят тихо, ждут, когда найдут другие. Затем, когда все остальные тоже показывают результат, связываемся между собой и выбираем то, что действительно важно для трех грузовиков. А четвертая группа с менее интересным товаром сидит и ждет. Если навалятся ящеры, навара их просто эвакуирует и все. Тогда в наваре надо оставлять только одного водителя, сказал я. «Как раз будет пулеметчик и стрелок в кабину». «Точно!» — ответил Дима. «Осталось только найти еще пять добровольцев. Я поеду точно». «С добровольцами проблем не будет», — махнул рукой туман. «У нас хорошая команда подобралась. Ребятки любят риск. Премии небольшие дадим, и будут добровольцы». «Тогда займись подбором людей», — дал я ему задание и заново распредели экипажи грузовиков. «И вы вдвоем», — показал я на них пальцем, — «обозначьте как-нибудь эти дороги». Я ткнул пальцем Димин рисунок, где он склады и дороги сейчас рисовал. «И склады так, чтобы грузовики сразу подъехали к тому складу, к которому нужно». «Парней, наверное, покрепче надо. Пока грузовики ждать будем, многое успеем подтащить к выходу. Сэкономим время при погрузке». — Сделаем, — кивнул туман. — Отберешь добровольцев? Собери нас всех и каждому листок в зубы с тем, что нам надо. От меня добавь потом, что нам бы желательно найти хеликоптер с камерой. Такая штука на радиоуправлении есть. У нее камера, и оператор с земли видит картинку. — Зачем он нам? — спросил Нима. — Он нам очень пригодится. — Сам подумай. Мы на трех грузовиках, готовы поехать в облако. Въезжаем внутрь и останавливаемся, запускаем эту вертушку и смотрим, где какие машины стоят. — Блядь, точно! — Ашарашина посмотрела на меня. — А затем просто едем к тому месту, которое с воздуха рассмотрели. Меньше с ящерами встречаться будем. — Точно! — Ну вот видишь, — улыбнулся я, — ты практически сам допер. — Да уж, Саш! — закивал головой туман, — я бы в жизни не догадался. Ведь действительно с воздуха можно смотреть, где какие машины стоят, и потом просто быстро ехать на грузовиках и грузиться. Обязательно ребятам скажу про него. А то пока по городу ездишь и ищешь, ящеры с рогачами наводятся. А если то, что нам нужно будет на нескольких складах, — спросил Дима. — Хрен мы погрузиться успеем тогда. Ящеры и рогачи не дадут. Действительно, я задумался. А что нам мешает быстро заехать хотя бы в один из складов? — Если позволяют размеры ворот и внутреннее пространство, то ничего, — ответил Туман. Значит, надо выбрать тот склад, где находится большинство необходимых нам вещей. — Да и грузить можно спокойно. Все-таки семь человек — это не четыре, и бегом-бегом. — Согласен, — кивнул Дима. — Только потом придется прорываться сквозь ящеров, — добавил я. — Ничего страшного, — ответил туман, рассматривая листок с примерно нарисованным планом расположения складов. — Мы сейчас вооружены до зубов. Из самого склада по ним можно будет пострелять из гранатометов. Разогнать. — Черемуху попробуем на них, — «Светошумовые! Прорвемся!» Туман не стал изобретать велосипед, а собрал всех военных в нашем зале. «Тихо все!» — вышел он на середину, чтобы его все видели и слышали. Гул тут уже стих. «Все успокоились!» «Теперь меня послушайте!» «У нас есть три грузовика с прицепами. Нам нужно куча оборудования для сервиса» начиная от мелкого инструмента, заканчивая покрасочной камерой. Затем Туман довел до них наш план по поиску оборудования. — Нужно еще пять добровольцев, — после озвучивания плана сказал Туман, — те, кто готовы ехать. Руки подняли практически все. Туман был прав, тут собрались рисковые парни. Чтобы никому не было обидно, решили тянуть жребий. Отобрали еще пятерых ребят. «Остальные свободные», — сказал Туман, когда зачитал имена тех, кто едет. «Теперь держите план с примерным расположением складов». Каждому он дал в руке листочек, где мы нарисовали номера складов. Затем он восемь человек разбил на двойки и каждому дал список с тем, что нам необходимо в первую очередь. То, что нам и надо будет искать на складах. Осторожнее перемещайтесь между складов, чтобы вас ящеры не заметили. Как найдете, доклад мне и сюда, связному. Дальше перетряхнули экипажи трех грузовиков. Обсудили с ними кое-какие нюансы и, в принципе, все. Можно ехать. Выезд решили сделать завтра с самого утра, как расцветет. Едем туда на наваре. Придется потерпеть, сидя в кузове. Каждая из восьмерки будет вооружен валом, Пистолетом, дробовиком, гранаты осколочные, с черемухой, светошумовые, запас воды. Нагрузились неплохо, килограмм по 20 получилось у каждого. Но рюкзаки можно будет скинуть на складе и спокойно ходить смотреть, что там лежит. Грузимся все, раздался громкий голос тумана. Это уже на следующий день мы все встали пораньше. Позавтракали и собрались во дворе. Последняя проверка оружия и обмундирование, и вот она, команда на погрузку. С трудом разместившись в кузове, строго-настрого запретили кроту, нашему водителю, гнать и прыгать на наваре. Выехали со двора сервиса, через полчаса проехали городок, уже в самом облаке ехали через город. Еще раз всем повторяю, услышали мы голос тумана, не спешить. Времени полно. Сейчас 9 утра. До четырех дня все двойки должны найти что-то из списка на складах. Аккуратно выходите и двигайтесь между складами. Нам надо, чтобы ящера никого из вас не заметили. Старайтесь найти такой склад, куда сможет заехать грузовик с прицепом. Пока ехали через городок, я видел множество стоящих битых машин, которые нам точно могли бы пригодиться. Но нельзя было шуметь, надо быстро проскочить эти километры и доехать до складов. Через пять минут первая линия складов, раздался голос крота. Первая двойка, готовьтесь к высадке. Затем через минуту вторая, затем третья и четвертая. Я подвезу вас к первым складам от центральной дороги. Первая двойка, это я и Дима. Над нами тут же закружилась кабинка с сидящим внутри михой. Он крутился во все стороны, высматривая опасность, но вроде было тихо. Мы минут за десять проехали весь городок насквозь и выехали из него снова в пустыню. Дальше, насколько я помню, три километра и склады. Первая двойка пошла. Голос Димы и Навара остановилась около большого склада. Склады показались неожиданно, и было их действительно очень много. По крайней мере, окончания их я не видел. Надеюсь, что нам повезет. Мы с Димой быстро выпрыгнули из кузова джипа и побежали к воротам первого склада. Навара тут же, сорвавшись с места, помчалась к следующей линии складов. Я увидел, что она находится от нас метров двухстах, правее, может, чуть больше». Водвижав к воротам, взяли оба вала на изготовку. Мало ли кто там. — На счет три, — быстро сказал мне Дима, берясь за ручку небольшой двери в воротах. Ты налево, я направо. — Раз, два, три! Он рванул дверь, и я забежал внутрь, следом Дима. — Чисто, Дим! — Чисто! — Закрывай дверь, — сказал я ему. Внутри действительно горело электричество и мы увидели много ящиков и коробок, стоящих на поддонах. Этот склад был небольшой, наверное, как четверть нашего, так что его осмотр у нас много времени не займет. «Первая двойка на месте. Чисто работаем!» — сказал я в рацию. «Мы еще в сервисе договорились, что все двойки по мере передвижения будут докладываться». «Ну что, Димон», — сказал я, снимая с себя свой рюкзак, — «пошли за покупками». «Пошли. Я слева, ты справа. Этикетки вроде на коробках и ящиках есть. Можно парочку вскрыть на всякий случай». В течение десяти минут доложились остальные три тройки. Тоже все тихо и начинаем смотреть, что там у кого лежит. «Одни тряпки и посуда какая-то», — услышал я на нашей волне голос Димы. «Нет тут ничего хорошего». Надо дальше идти на следующий. — Да, — согласился я с ним и посмотрел на свои часы. — Девять тридцать. Двадцать минуты мы потратили на беглый осмотр этого склада. Тут действительно было одно барахло. — Выход один тут. Как выходим, сразу налево и ползем по траве, — сказал мне появившийся около меня Дима. Я как раз вскрывал очередную коробку в ней какая-то пластиковая посуда оказалась. Немного передохнув, попив водички и надев на себя рюкзаки, мы пошли к выходу. Я осторожно открыл дверь и в небольшую щель посмотрел, что творится на улице. — Вроде нет никого. — Пошли тогда. Там справа трава. Давай в нее падаем и ползем, — снова повторил он мне. Через какое-то время ползания по траве мы, наконец, доползли до следующего склада. Этот был уже больше. Огляделись по сторонам, немного привстав траве и рывком добежав до входа, открыли дверь и заскочили внутрь.